«Я пойду с тобой», — сказала обезьянка чуть-чуть доктору Дулитлу, «а то ты еще чего доброго заблудишься». Они отправились в джунгли с самого утра, захватив с собой на всякий случай сумку с лекарствами. В джунгли проснулись. Отовсюду неслись осторожные шорохи, громкие птичьи голоса, фырканье, писк, завывание, топот, шипение, пыхтение, рыканье, тявканье и стрекотание. Невидимые глаза следили за доктором Дулитлом. Новостренные уши прислушивались к каждому его шагу, чуткие носы поворачивались в его сторону, неслышные лапы крались по его следу. А доктор Дулиттл ничего не замечал. Зато обезьянка Чучу угадывала за каждым шорохом или вздохом то нелюдимого барсука, то пугливого кролика, а то и опасного тигра, и тогда она громко верещала. «Дорогу, дорогу знаменитому звериному доктору!» И джунгли их пропускали, не причинив вреда. А самые пугливые обитатели успокаивались и продолжали заниматься своими делами. Одни ели, другие спали после бессонной ночи, третьи развлекались, четвертые охотились, а пятые учили звериным повадкам своих несмышленных детенышей. Но никто так и не показался, не вышел навстречу доктору Дулитлу. «Они не решаются подойти», — сказала обезьянка Чучу. «Придется идти к царю зверей льву». Только он может созвать жителей джунглей и привести их к нам. И они поспешили к логову Льва. Гривастый царь зверей отдыхал после долгой охоты на рыжем, цвета его шкуры — песке, в лиловой тени пальмы. Он неподвижно лежал на боку, вытянув лапы, и если бы не вздрагивающий кончик хвоста, увенчанный помпоном, его можно было принять за мертвого. Но из-под приспущенных век Лев внимательно наблюдал за приближающимися к нему доктором Дулитлом и обезьянкой Чучу. Доктор смело подошел к лежащему льву и вежливо снял цилиндр. Обезьянка чуть-чуть на всякий случай держалась подальше. Сэр, сказал доктор Дулитл, я обращаюсь к вам с просьбой. Не могли бы вы нам помочь? Мы строим больницу для обезьян. Вы, наверное, получили наше письмо. Получил, буркнул Лев. Но мы не получили вашего ответа, сэр, мягко сказал доктор Дулитл. И не получите, рыкнул Лев, и кисточка его хвоста сердито ударила по песку взметнув желтый фонтанчик. Да вообще, как вы осмелились меня, царя зверей звать на такую черную работу, да еще для каких-то там обезьян. Ни я, ни мои подданные, не унизится до этого никогда. Доктор Дулитл укоризненно покачал головой. Сэр, сказал он, но цари ведь тоже иногда болеют, и может так случиться, что вы придете к нам за помощью. Да никогда, перебил его лев, цари никогда не просят о помощи никого. И он гордо отвернулся, положив голову на лапы и прикрыв глаза. Этим гривастый царь зверей давал понять, что аудиенция окончена. Доктор Дулиттл лишь развел руками, надел на голову цилиндр и вместе с обезьянкой чуть-чуть удалился. «Ну что ж», — сказал доктор, — «значит, обойдемся без льва. Но у нас есть еще и слоны, антилопы, леопарды и бегемоты». Однако в этот день доктор Дулиттл поджидала неудача. Кому бы они ни приходили. Куда бы ни заглядывали, повсюду получали вежливый, а иногда и грубый отказ. Звери боялись ссориться со львом, он все же царь. Слон что-то невнятное пробубнил свой длинный хобот, будто у него насморк. Леопард, старательно вылизывая каждое пятнышко на своей шкурке, сказал, что не намерен идти туда, где можно вывозиться в грязи и пыли по самые уши. Бегемот, сидевший по шейку в воде, тут же нырнул и в ответ на просьбу доктора Дулитла булькнул под водой и вместо слов вылетели на поверхность радужные пузыри, один другого больше. Антилопа застенчиво поковыряла землю копытом и глянула на доктора такими умоляющими глазами, что тот и сам не стал ни о чем ее просить. Ну а мелкие зверьки просто прятались при их появлении в норке, в кустике, в песок и в дупло. Ни с чем вернулся обратно доктор Дулитл. Пригорюнился он, глядя на беспомощных, бессловесных больных. Ну а тем временем к занущему царю зверей в дом пришла беда. Его детеныш, маленький львенок, заболел. Он отказывался есть, худел на глазах, перестал бегать и шалить. «Ты пойди к звериному доктору», — попросила львица своего мужа. «Ты попроси у него помощи». «Да как же я пойду просить о помощи доктора, когда только недавно я сам отказался ему помочь?» — смущенно ответил лев. И он рассказал своей львице обо всем. «Ох, как же она разъярилась!» «Звериный доктор знаменит на весь мир. Он добрый, он удивительный, он знает язык зверей. И ты посмел обидеть такого человека? Что мы теперь будем делать? Кто вылечит нашего малыша? Иди к доктору, извинись, и умоляй его простить нас!» И понурый лев, виляя хвостом, как побитый пес, отправился собирать зверей на подмогу доктору Дулитлу. Он зашел к слону и сказал ему, «Уважаемый слон, своим хоботом вы, я думаю, могли бы и Баобаб вырвать с корнем а не желаете ли пойти со мной к звериному доктору?» Польщенный слон тут же закивал. Лев заглянул к леопарду, к бегемоту, к жирафу и к антилопе и всем говорил какие-то приятные слова, а потом звал помогать доктору Дулитлу устроить больницу. Когда лев пришел на поляну, где лечил больных обезьян доктор Дулитл, за ним тянулась длинная вереница зверей. Жираф, одногорбый верблю, слон, зебра, страус, леопард, бегемот, пятнистый питон — «Носорог, а позади всех маленькие зверушки джунглей!» «Уважаемый доктор, — сказал Лев, — вы не сердитесь на меня. Видите, сколько зверей пришло вам помочь. Мы будем делать все, что вы скажете». Несказанно обрадовался доктор Дулиттл. Он улыбнулся и произнес. «Сэр, разрешите поблагодарить вас. Вы настоящий царь зверей, и я нисколько не сержусь». Все звери немешко взялись за работу. Слон выворачивал с корнем деревья. Верблюд оттаскивал в сторону бревна. Носорог и леопард рогом и зубами очищали стволы от веток. Страус крепкой пяткой утрамбовывал площадку. Жираф срывал с верхушек пальм самые широкие листья для крыши больницы. Всем нашлась работа. А лев подошел к доктору Дулитлу и смущенно попросил. — Доктор, мой малыш что-то за ним мог. Вылечите его, пожалуйста. — Сэр, — воскликнул доктор Дулитл, — что же вы молчали? — Срочно идем к вашему львенку. Он схватил свой саквояж с лекарствами и побежал следом за львом. Обеспокоенная львица уже ждала их, укачивая в лапах нычущего малыша. Доктор Дулиттл быстро разложил на траве свои инструменты. Он попросил львенка открыть пасть. Он поставил ему градусник. Он потрогал своими чуткими пальцами грудку, спинку и животик львенка. Он покачал головой и сказал. «Сэр, у вашего маленького сына просто режутся зубки. Никаких лекарств ему сейчас не нужно. Но зато...» Когда все зубки прорежутся, ему необходимы будут зубная паста и зубная щетка. Вот возьмите, и не забывайте заставлять его чистить зубки по утрам. И доктор Дулиттл, как всегда, оказался прав. На следующий день у львенка выросли острые, белые, частые зубки и два чудесных кривых клыка, и он тут же попросил есть, а наевшись до отвалу, начал кувыркаться, прыгать, носиться вокруг пальмы и весело визжать. Мама львица была счастлива. Папа Лев скупо улыбался и теперь каждое утро следил, чтобы львенок чистил свои новые зубки, подаренные ему зубной щеткой. Ну а большая больница в джунглях была построена через неделю, и теперь в ней лечились не только обезьяны, но и зебры, и жирафы, и леопарды, и даже антилопы, и вскоре в джунглях не осталось ни одного больного зверя. Доктор Дулитл собрал свой лечебный саквояж и сказал, «Друзья мои, уже целый год я лечу у вас и ваших детей. Мне пора собираться в обратный путь». Если я снова понадоблюсь вам, напишите письмо, пришлите его с помощью моей старой знакомой ласточки, и я немедленно примчусь к вам на помощь.